«Согласиться». Сэдди пожала плечами. «Вам лучше знать, что вам нужно», — сказала она. «И вам, и ей». «Мне нужен дафи «Я не возражаю», — сказала она и снова пожала плечами. «Вид у нее опять сделался усталым». «Я не возражаю», — повторила она. «Но мир полон таких дафи Мне кажется, я всю жизнь среди них прожила».